Джорджи! <как> Джорджи! Джорджи! Джорджи! Посмотри на меня! Джорджи! Ты узнаешь меня! Ты узнаешь меня, Джорджи! Это я! Это я, Джорджи! Ну, помнишь ферму, Джорджи? Помнишь старую толстую свинью? И быка, который гонял популя? И собак? Помнишь, Джорджи? С Собак? Да. С пота и плейна. Помнишь? Это... Это ты, Кэт? Да. А? Да, это я. Теперь ты узнал меня. Кэт, это ты. Это я. А что же ты здесь делаешь, а? Ох, Джордж. Я приехала в Англию, чтобы найти тебя. Я не узнавала тебя, пока ты не стал. Накручивать волосы на палец. Ага. Помнишь, ты всегда это делал? Помнишь? Вот, Джорджи, Джорджи, со мной. Идем со мной. Ну, Куда ты? же мы пойдем? Джордж? ты не беспокойся. А? Ты не беспокойся, мы пойдем туда. Иди за тобой, будут смотреть. Чтобы ты не сделал больше ничего плохого. Бульбер! Бульбер! Молли, что с тобой? Молли, Милый мой, с тобой все в порядке? Он Кто мог бы подумать, что это Троттер? Он безумный. Совершенно безумный. Да, но ты... А почему он пытался убить именно тебя? Я оказалась замешана в эту историю, когда работала в школе. Я не была виновата, но он думал, что я могла спасти этого мальчика. Ты должна была рассказать мне. Я хотела забыть. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все Ой. в порядке. Сейчас ему дадут снотворное, он скоро заснет, и его сестра, мисс Кейсуэл, присмотрит за ним. Ах, бедняга, совсем свихнулся, это ясно. Я с самого начала это подозревал. Вы подозревали? Вы не верили, что он полицейский? Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Релстон, что полицейский... Да. Вы... Да, как только нам в руки попала эта записная книжка с адресом Монгсуэл Мэннер, ну, видимо, он ее потерял, мы поняли, что совершенно необходимо отправить туда кого-то. И вот когда майор метков который должен был к вам приехать, узнал об этом, он согласился уступить мне свое место. Я не мог понять, в чем дело, когда неожиданно появился троттер. А Кейсуэл его сестра? Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, к счастью, догадалась обратиться ко мне. И очень своевременно. Да. А, начинает таять. Скоро прибудет помощь. Да-да, кстати, мистер Рэлсон, я принесу лыжи. Да-да, лыжи. Я забросил их на полок в спальне. А я думала... Это Поровичини. Надо полагать, полиция еще как следует обыщет машину этого Поровичини. Дай мне воды, а? А, сейчас, mm. сейчас. Не mm. удивлюсь, если у него запасное колесо, набито швейцарскими часами. По всему видно, что он не чист на руку. Мелкий товар как раз его Спасибо, дело. Спасибо, дорогой.